Глава 13. Зал оказался забит битком. На миг Кайлира стушевалась, разглядывая народ в разномастных одеяниях. Наряды слишком разнились. Некоторые женщины щеголяли в открытых платьях, едва прикрывающих зад. Недалеко от них на девушках были пышные платья с широкими юбками, закрытым декольте. Мужчины тоже не отставали от женщин. Демонолог застыла, вперив взгляд в одного, особо выделяющегося пестротой наряда. Ярко-салатовые короткие штаны до колена, на манжетах внизу малиновые банты. Сюртук тоже оказался малинового цвета, распахнут н а с т е ж ь А рубашка на индивиде резала глаз оранжевым цветом. «Это кто?» Поражённо выдохнула девушка, заметив, что не одна она обратила пристальное внимание на мужчину. «Бывший шут со времён королей. Прибыл сюда из земли века ч е т ы р е п назад», — отозвался Садхаат. «Не удивляйся ничему. Здесь народ с разных миров и эпох, поэтому и наряды у них так разительно отличаются». «Да уж», — только и смогла выдать девушка, не имея сил оторваться от пёстрого наряда странного человека. «Тоже любуетесь?» — подскочила к вошедшим лайша. «Демоница вся светилась от радости». Она высматривала в толпе Сиаха. Его э д е ш а в зале пока не было. «Да, есть ведь на что!» Тепло улыбнулась Кайлира, отпуская локти с а д х а т а и ш а т х а Демон тут же кивнул внучке и отправился к стоящим невдалеке ведьме и некроманту. А вот бесёнок-демонёнок оказался рядом. На его лицо набежала тень. «Что случилось?» Ощутив беспокойство, поинтересовалась девушка. Но ш а т х не торопился отвечать. «Я пока вас покину». Заметив нужный объект в зале, встрепенулась Лайша и быстро убежала. Кайлира, глядя на подругу, не могла сдержать улыбки. Только когда демоница скрылась с глаз, демонолог обернулась к бесёнку. «Ну, так что всё-таки произошло?» Пытливый взгляд нисколько не смутил юношу. «Тебе не понравится». Бросил он, опустив глаза в пол. Кайлира склонила голову на бок. «Не понравится что?» «Не темни, просто скажи, что происходит», — потребовала девушка. «Вот ты где!» Сильные, уверенные руки Дэша, приблизившегося неслышно, обняли Кайлиру за талию и прижали спиной к груди. Тут же по телу демонолога пробежала тёплая волна нежности. Она откинула голову на плечо парня, прижалась к нему крепче. Затем обернулась и подарила лёгкий поцелуй, да нельзя счастливому Крайгу. К ним приблизились Сиах с Лайшей. Несмотря на вскружившее голову чувство, Кайлира успела заметить тень на лице друга. Радость начала испаряться, уступая место тревоге. е с я а х ты в порядке?» — осторожно поинтересовалась демонолог. «Да, почему ты спрашиваешь?» — удивился некромант. «Все чудесно, просто непонятная тоска гложет». «Только ли тоска?» — едва слышно буркнул Шаадх. Но его все услышали. «Может, мне объяснит кто-нибудь, что происходит?» Начала злиться Кайлира. Ответить ей никто не успел. В зале началась суета, народ готовился к танцам. Дэш тут же подхватил демонолога и вовлёк её в круг танцующих. Девушка слегка расслабилась. Только вместо полного спокойствия на неё всё больше нападало чувство тревоги. Взгляд то и дело искал в толпе некроманта и деда. «Кайлира, что с тобой?» Прижимая девушку крепче к себе, в ухо прошептал Крайк, обдавая её своим дыханием. «Не знаю, беспокойство не даёт расслабиться», — честно призналась партнёрша. Вечер проходил весело. Народ танцевал, радовался жизни, то и дело подходил к высшему демону и поздравлял с возвращением. На праздник явились многие кланы, чтобы выразить своё почтение. Садхат ни разу не подошёл к внучке, у него на это просто не хватило времени. Несколько демонов пытались пригласить Кайлиру на танец, но Дэш стоял на страже, не давая своей девушке и возможности сменить партнёра. «Всё, не могу больше, я устала», — призналась Кайлира после очередного танца. «Хочу отдохнуть». «Пойдём, я нашёл чудесное местечко, скрытое от глаз», — подмигнул Дэш, приобнимая девушку и ловко лавируя среди танцующих. Небольшой диванчик в нише, скрытой за колоннами — Вызвал бурю восторга у некроманта. Ноги гудели. Хотелось вытянуть их и просто отдохнуть. Что она и не замедлилась делать. Стон блаженства вырвался из груди. Стоило снять обувь и уложить ноги на мягкий диван. «Я принесу попить», — подмигнул Кайлири Дэш. Она кивнула, прикрывая глаза. В горле п е р е с о х л о Пить хотелось ужасно. «Надо же, наконец-то я могу застать принцессу в одиночестве». Над ухом демонолога раздался в к р а д ч и в ы й шёпот, и снова по телу прошёл озноб. Сердце словно сковало льдом. «Илиат, прекрати испытывать на мне свои чары», — досадливо скривилась девушка. «Говори, что надо, и проваливай. У меня нет желания с тобой разговаривать». «Зато у меня есть». В голосе демона послышались угрожающие нотки с долей превосходства. Ильяц схватил Каэлиру за руку и попытался о царапать её ладонь перстнем, который собирался надеть на девушку. Но она ожидала от него пакости, потому, собрав силу, отшвырнула парня от себя. Вскочила. Стоило демону приблизиться, как нисколько не смущаясь, она приподняла подол платья и самым некультурным образом ударила ногой между ног. решив проверить, насколько это действенный способ, когда экономишь магическую силу. «Не люблю, когда меня принуждают к тому, чего я не желаю», — процедила к а й л е р а «Вот теперь все встало на свои места». Позади раздался голос Садхаата, холодный, жестокий, не предвещающий ничего хорошего. «А я все никак не мог понять, зачем?» «Ты о чем?» — к а й л а обернулась к высшему демону, сверлившему взглядом. «Лайшу?» «Она-то здесь при чём?» «Такой вопрос занимал многих». «Сама расскажешь, или это сделать мне?» Ласково поинтересовался демон. Только эта доброжелательность никого не обманула. В ней явно ощущалась угроза. «Я не знаю, о чём ты!» С вызовом глядя на Садхата, отозвалась демоница. «Правда? Не знаешь?» Сарказм сочился из демона пополам с ядом, «Неужели ты думала, я не пойму, кто утащил мою внучку в чистилище? Не увижу на ней действия сильнейшего приворота». «Одного я пока не пойму. Как тебе удалось это сделать там, где магия фактически не действует?» Глядя в упор на девушку, произнес высший. «Лайша!» Ком застрял в горле Каэлиры. Она не могла поверить, что с т а в ш а я ей подругой демоница могла пойти на такую подлость. «Что, Лайша?» Зло сверкая глазами, вызверилась на демонолога девушка. «Тебе не понять, каково это. Постоянно находиться на побегушках. Исполнять прихоти высших. А любовь? О ней я могла только мечтать. Кому нужен использованный материал? Никому. Только для одноразового пользования. А я хотела чувств. Настоящих, понимаешь?» С надрывом поинтересовалась демоница. «А ведь я высшая!» «Была когда-то, но об этом многие забыли или предпочли не вспоминать. Но приворот, он ведь пагубно влияет на организм», — скривилась демонолог. «Их никто не прерывал», — собравшаяся толпа внимательно слушала девушек. «Поэтому с я х у плохо. А Дэш? Он знал?» Шепотом, сглатывая противный ком в горле, спросила Каэлира. «Не только знал, но и помогал мне». «Мы объединили нашу силу, чтобы всё сработало», — отозвалась Лайша. «Только с огромным трудом демонологу удалось сохранить лицо». «Каким боком здесь Иллиат?» — к подруге протиснулся Сиах. «Он должен был связать Кайлиру брачным контрактом на крови», — отозвалась Лайша, отодвинувшись от Дэша, метавшего молнии. Судя по реакции Крайга о брачном договоре с другим, он ничего не знал, — усмехнулся с а д х а т Ты решила провести собственную игру и, как я понимаю, отхватить неплохой куш. В случае удачного исхода она становилась моей правой рукой. Ей возвращался статус высший не только номинально, но и фактически. Процедил Иллиат. Как снять привязки? Обнявшись сяхом, ровно поинтересовалась к а э л и р а Какие могут быть последствия? «Они сами спадут, стоит только на пару недель скрыться от объектов приворота», — ответил с а д х а т «Последствия у каждого проявляются по-разному. Надеюсь, вы оба сильные, сможете пережить достойно разрыв привязок». «Возвращаемся домой?» — подняла голову на некроманта-демонолог. Он кивнул. «Может, подумайте, здесь у вас перспективы». «А что там? Снова попытки замужества?» поинтересовался Садхаат. «Лучше уворачиваться от женихов, чем стать жертвой приворота», — парировала демонолог. Подхватив друга под локоть, сквозь живой коридор раступившихся с гостей, пара покинула особняк, выходя на улицу. В тени деревьев находилась скрытая от глаз беседка. Не сговариваясь, друзья туда и отправились, и только вдалеке от посторонних глаз Кайлира расплакалась. Впервые за долгие годы она выплёскивала горечь разбитых надежд в слезах. в Сиах, прижав к себе девушку, гладил её по спине, даже не пытаясь успокоить. Ему самому было плохо. Все чувства оказались фальшью. Ещё и боль, терзавшая душу, не давала вздохнуть полной грудью. «Меня возьмёте с собой?» На пороге беседки застыл ш а а т х Он сел рядом с девушкой и взял её ладонь в свою. о н е ч «Если ты сам захочешь», — шмыгнув носом, отозвалась Каэлира. «Идём собирать вещи?» Глянув на подругу пытливо, вдруг она передумает, поинтересовался некромант. Вместо ответа демонолог решительно встала и направилась к стоящему неподалёку автомобилю. Оба парня за ней. За руль сел бесёнок, он многому научился за это время. Через три часа, ни с кем не прощаясь, троица покинула мегаполис Ад. Обратный путь показал Шаадх, заранее разузнавший обо всем. Полтора года спустя. «Отец, сколько раз можно повторять, мы с с и х о м друзья, и хватит уже этих нелепых попыток выдать меня замуж. У тебя своя семья, смотри за ними, а меня оставь в покое», отчитывала мага Кайлира. Сегодня она в очередной раз явилась на приглашении отца, чтобы столкнуться в его доме с очередным кандидатом в женихи. «Кайлира, но тебе давно пора остепениться. Ты молодая, перспективная демонолог. Тебя не раз приглашали во дворец императора. Но ты у нас упрямая, предпочитаешь перебиваться случайными заработками. Почему? Да и о вас с сиахам и ш а т х о м уже нехорошие слухи ходят. Как можно незамужней девушке жить в одном доме с двумя парнями?» Возмущался беспокоенный отец. м а ч и х а сидела, поджав губы. Она не вмешивалась в разговор. Для нее вернувшаяся падчерица и так все это время была, как бельмо на глазу. Более того, девушку теперь многие сторонились, так как от нее исходила аура силы, присущей демонам. Отец в первое время пытался заставить дочь отказаться от демонической сущности, на что он только не шел, и на ласковые уговоры, и на угрозы. Доходило до того, что он едва ли не насильно пытался изгнать из нее демона, к л и р у эти попытки веселили, она не воспринимала их всерьёз, но в какой-то момент её стала раздражать настойчивость мага, о чём она не замедлила сообщить, и от неё отстали. Пока, во всяком случае. Но их перемирие было настолько шатким, что девушка каждый раз ожидала подвоха. «Отец, повторяю ещё раз, с демоном у нас привязка. Можно сказать, родственная. А с я и а х о м мы друзья, и достаточно об этом». Вставая из-за стола, отрезала девушка. «Мне пора. Больше никаких претендентов на роль мужа. И да, я возвращаюсь к деду». «Ты не можешь меня покинуть!» Гневно сверкая глазами, вскрикнул Мак. «У тебя своя семья, мне здесь места нет. А там у меня любимое дело. Те, кто меня любят и ждут», — уверенно произнесла девушка. Она поцеловала на прощание сникшего отца. «Обещаю, я буду тебя иногда навещать». Стремительно покинув ставший холодным дом, Кайлира направилась к парням, с которыми жила в одном доме все полтора года после возвращения. Первые пару месяцев и некроманта, и демонолога мучили приступы сильнейшей боли. Это уходило действие приворота. Хотелось выть волком. Потом стало полегче. Друзья даже пытались закрутить роман, но быстро поняли, что у них совсем другие чувства. «Любовь была». но больше б р а т с к а я Бесёнок-демонюнок только с улыбками наблюдал за этими двумя, его магический потенциал увеличился, открылся дар прорицательства, в и д е н ь е будущего. Но он никогда не делился своими видениями с друзьями. Точнее, только той частью, которая касалась лично их. Каждый должен сам пройти по граблям, и если они порой забывали надеть шлем, то это были только их трудности. Спустя полгода приворот окончательно ушёл, но чувства к двоим предателям не желали уходить. И Сиаху и Кайлире почти каждую ночь снились Дэш и Лайша. И если первый просыпался и долго смотрел в потолок, то вторая никак не могла унять слёз. Больно, мерзко, гадко, порой незнание лучше, от него спокойнее. Даже спустя год... Полностью погрузившись в работу, ни один, ни вторая так и не смогли избавиться от наваждения и чувства. В груди к а л и р ы закрались сомнения. Сидя вечером у камина, демонолог первая завела разговор. «Сях, приворот давно закончился. Почему же так больно?» «Чувство продолжает разрывать, мучить», — прошептала девушка, сжав виски. «Не знаю, Кая, мне тоже очень плохо», — признался парень. Объяснение только одно. Приворот всего лишь усилил наши истинные чувства. Если бы их не было изначально, то вряд ли задумка л а й ш и и Дэша сработала бы. «Ты так не думаешь?» «Почти уверена в этом», — согласилась с другом демонолог. «Тогда для надежности подождите еще полгодика. Если чувства не пропадут, имеет смысл вернуться», — подал идею Шаадх. «Наверное, так и сделаем», — кивнули друзья. тайне каждый из них надеялся, что боль уляжется, чувство годливости от предательства пройдет. Но даже спустя еще полгода ничего не изменилось. Сны стали чаще, наваждение сильнее, и друзья решили вернуться. У них и мысли не могло возникнуть, что их там не ждут. Вера – самый лучший путеводитель. Именно она вела их к тем, кто остался в аду. «Ты уже собрал вещи?» Вбегая в дом, немного взъерошенная после разговора с отцом, поинтересовалась Кайлира. «Да, ждём только тебя», — улыбнулся Сиах. Атмосфера радости, азарта и предвкушения передалась и демонологу. Она нетерпеливо переминалась с ноги на ногу. «Идём?» — предложила она. «Как думаешь, нас всё ещё ждут?» На миг мелькнул страх. Но уверенный тон Шаадха тут же отогнал все сомнения. «Ждут и верят в ваше прощение». «Пошли, не станем заставлять народ ждать», — подмигнул девушке бесёнок. Он подхватил вещи подруги и первым вышел из дома. За ним последовали Кайлира и Сиах. Они держались за руки, передавая друг другу уверенность, обещая поддержку. «Я всё равно немного волнуюсь», — призналась девушка. «А вдруг ты что-то неправильно увидел?» «Идём, не накручивай себя раньше времени», — подмигнул ей парнишка. «Говорю же, всё будет хорошо». Переход прошёл быстро. За домом Шатх открыл портал, когда только научился, и троица оказалась перед уже знакомым агентством. На пороге застыли. Сердце Каэлиры и Сиаха забилось с утроенной силой. Ещё немного, и оно выскочит из груди. Лайша и Дэш несмело шагнули вперёд. Позади них, улыбаясь, сложив руки на груди, стояли Сатхаат, Нитьяш, Дела и Зааташ. В открытой настиж двери застыли агенты с интересом, ожидая продолжения. Кайлира и с я а х переглянулись, глубоко вдохнули и бросились к демонице и к райгу. Облегченный вздох оказался слаженным, вызвавшим улыбку у с а д х а т а и Диэла. Поцелуй такой горячий и страстный вызвал у обоих пар душевный трепет. Радость и счастье охватили все тело, заполняя пустоту внутри и з г о н я я прочь, разочарование. Кайлира все еще боялась надеяться на удачу. Она в любую секунду ожидала подвоха, теснее прижимаясь к Дэшу, который держал ее так, словно и сам боялся, что она вот-вот исчезнет, растворится. Только когда воздух закончился, обе пары оторвались друг от друга, вглядываясь в лица своих половинок, ожидая увидеть в глазах ответные чувства. Они оказались взаимными. Время только усилило их. что оказалось радостью для всех четверых. Как позже узнали вновь прибывшие, и Дэш и Лайла получили наказание, с честью его выдержали, принесли клятву верности высшему демону. Но только потому, что перед самым уходом Шаатх успела многом поведать Садхаату, а именно, любовь у всех четверых была истинная, приворот ее только усилил, а значит, никакого вреда не было и быть не могло. Что касается Иллиата, он понёс более суровое наказание. Было найдено ментальное воздействие на Лайшу, только из-за этого она пошла на предательство. Ей перекроили мозг, решив всё за неё. Очистка для демоницы была слишком болезненной. Стоило ей трезвым умом осознать происходящее, девушка едва не умерла от горя. Высший быстро привёл её в ч у в с т в о Ведьма помогла залечить душевные раны. «Итак, вы вернулись насовсем?» — задал вопрос Садхаат, разглядывая внучку и некроманта. «Да, на этот раз насовсем», — подтвердил Сиах, нежно прижимая к себе лайшу и переглядываясь с подругой, уютно устроившейся на коленях д е ш а «Отлично, тогда начинаем готовиться к свадьбе», — хитро прищурился высший демон. «Полтора года — большой срок, чтобы проверить свои чувства на прочность». Спорить никто не стал. Все оказались рады, что получили свою порцию счастья. «Теперь мегаполис с ад станет вашим домом». На пороге возникла улыбающаяся мать к а э л и р ы Она подошла к нитьяжу и, нежно поцеловав его в щеку, села рядом. «Теперь вся семья в сборе», — довольно выдала к а э л и р а сияя от переполнявшего ее счастья, и, как оказалось, не ее одну. Не пройдя через испытания, не научишься достойно ценить подарок судьбы, который она преподносит. Конец.